Глава 4. Держа в руках тарелку с печеньем, я приоткрыла дверь библиотеки и заглянула внутрь. В мягком свете бра по углам клубились тени. В центре всё так же стоял демонический купол, излучая странную тревожную энергию. Я остановилась, вспомнив тихий смех, который слышала в прошлый раз. Переступив порог, я нащупала на стене выключатель. Свет стал ярче, полумрак рассеялся. Теперь темный купол казался еще более чужеродным. Я прокралась вдоль книжных полок, прижимая к себе тарелку, готовая метнуть ее в противника при первых признаках движения. Круг был черным и безмолвным. Никаких признаков жизни. По рукам побежали мурашки, ведь внутри тьмы находился демон. Создание из... Нет, не из ада. Из темного мира. Это все, что я знала. Я лишь мельком просматривала страницы, где были описаны подробности вызова демонов. Неудивительно, что меня это не интересовало. Я хотела уйти, но книги притягивали меня. Демон заперт в круге, максимум, что он может посмеяться надо мной. Я поставила тарелку на край стола, взяла пару печений и отправилась исследовать библиотеку. Почти никто не смог бы проигнорировать присутствие демона, но почти никто не любит книги так, как я. Полчаса пролетели как миг. Я рассматривала полки с энциклопедиями, с книгами по истории и культуре разных стран, с географическими и биологическими исследованиями, с классическими произведениями и современной литературой, с записками путешественников. Как ни странно, в дальнем углу на одной из полок теснились старые любовные романы. На их потрёпанных бумажных обложках были изображены длинноволосые мужчины в распахнутых рубашках, развевающихся на ветру. Я откусила кусочек печенья, мне не терпелось выбрать книгу, но нужно было изучить ещё один раздел библиотеки, напротив двери, прямо за кругом с демоном. Книги здесь отличались от остальных, разнообразим размеров и обложек и стояли в беспорядке, словно кто-то недавно в них рылся. Я внимательно изучила 6 футов, которые отделяли полки от круга. 6 футов вполне достаточно. Всё будет в порядке, если я не споткнусь и не упаду. С колотящимся сердцем я приблизилась к книгам и стала рассматривать корешки. Сердце забилось сильнее. Всё, что я видела в других разделах, можно было найти в любой хорошей библиотеке, но здесь были книги о магии. Учебники магии, исследования магических техник, история магии, классификация магов. Всё было здесь, на этих полках. Изучение магии было моей страстью. Технически я была чародеем, магом из класса Арканов, но никогда не практиковала магию. Я следовала семейному девизу: "Держись подальше от магии", но всё-таки изучала её. Я была исследователем, наблюдая за самой опасной в мире игрой со стороны, и меня это вполне устраивало. Я с интересом читала названия: "Исследование астральных конструкций у Арканов", "Уникальная физиология элементалов", "Неизвестные маги 21 века". «Миссия ведьмы. Баланс между природой магии и современным укладом жизни». Я отложила эти книги и присела, чтобы прочесть название томов на нижней полке. Но на корешках ничего не было написано. Я наугад выбрала толстый фолиант и вытащила его. Кожаный переплет оказался не таким старым и потрепанным, как я ожидала, но крепким и гладким. Титульный лист прилип к обложке, и я сразу увидела оглавление». 1. Введение в искусство вызова демонов. 2. Правила и требования ОМП. 2. 1. Разрешенные законом практики и наказания. 2. 2. Разрешительная документация. 2. 3. Сроки инспекции. 2. 4. Регистрация контрактора. Примечание. Человек, который свяжет себя с демоном. Здесь и далее примечание переводчика. 3. Ритуалы вызова демонов. 3. 1. Стандартные варианты 3.2, греческие и латинские заклинания 3.3, требования к местоположению 3.4, начало ритуала 3.5, распространённые ошибки 3.6, сбой вызова. 4. Основное содержание договора 4.1, шаблоны, одобренные ОМП 4.2, типичные ошибки 4.3, сроки действия контрактов 4.4, термины, которых следует избегать 4.5. Изгнание демона 46 рекомендуемые предварительные приготовления. В книге было 32 главы с множеством подразделов, охватывающих всё на свете: от выбора контрактора для вызова демона до техники ведения переговоров и поиска имён демонов. Я перевернула несколько страниц, вернулась к началу и отклеила титульный лист. Юридическая демонология: справочник призывателя, одобрено ОМП. Маги Пол или ОМП – полусекретная международная организация. ОМП скрывает существование магии от людей, а также занимается теми, кто незаконно практикует магию и использует ее в корыстных целях. Если эта книга одобрена ОМП, почему бы не узнать, как именно дядя нарушал правила? Я готова была поспорить, что в разделе 3.3 – требования к местоположению. В списке разрешенных вариантов домашний подвал не значился. Я отнесла книги, которые выбрала, на диван и свернулась калачиком, поставив рядом тарелку печенья. Открыв первую страницу справочника призывателя, я прочла предисловие Арнальда Бандероса, специального агента ОМП. И поднеся печенье к арту, я вспомнила, что в библиотеке я не одна. Я посмотрела на купол. Как я могла забыть о Димене? Я подумала, не несли ли книги к себе в комнату, но отказалась от этой идеи. Ворство не было моей сильной стороной. Кроме того, в библиотеке было тихо, ни жуткого смеха, ни шурохов. Я откусила печенье и принялась читать. Время летело незаметно, я прочитала предисловие и введение. К концу второй главы я почувствовала, что глаза устали. Закрыв книгу, я задумалась. Дядя Джек совершенно точно нарушал закон, и если ОМП об этом узнает, его ждёт тюрьма или даже смертная казнь. ОМП не любит шутить с нелегальными призывателями демонов. Насколько я поняла, ОМП предпочитал, чтобы люди вообще не вызывали демонов. Мой взгляд снова скользнул по тёмному куполу. Существо, запертое внутри, было оружием, машиной для убийства. Убийство было его главной функцией, и если ему удастся сбежать, оно начнёт убивать каждого встречного, пока кто-нибудь не убьёт его. Я поняла, что я больше не хочу находиться в этой комнате. Онемевшими пальцами почему здесь так холодно? Я спрятала книги под журнальный столик. Если мебель не станет переставлять, никто и не узнает, что я здесь спрятала. Я встала и пошла к двери, но вспомнила о тарелке с печеньем. В спешке я неловко подхватила её. Горка печенья соскользнула с гладкой поверхности и упала на пол. Крошки разлетелись в стороны. Одно печенье покатилось по гладкому паркету и исчезло за серебряной линией. Я в ужасе смотрела, как печенье исчезло в кромешной тьме купола. Меня охватила паника. Я отшатнулась, ожидая, что печенье пулей вылетит из круга и пробьёт мне голову. Может ли Димон кинуть печенье с такой силой, чтобы оно меня убило? И тут паника прошла. Конечно, если печенье бросить с нечеловеческой силой, оно определённо причинит мне боль. Ну уж, точно не убьёт. Наверное, Димон тоже это понимал. Не двигаясь, я прождала минуту, но из круга не доносилось ни звука, ни появилось и печенье. Вздохнув с облегчением, я собрала рассыпавшееся печенье, а крошки замела ногой под кофейный столик. Волновало ли меня, что я насорила в доме дяди Джека? Ничуть. С тарелкой в руке я подошла к двери и оглянулась на круг. Заметил ли демон, что к нему залетело печенье? Во мне вспыхнуло любопытство. Поддавшись порыву, я взяла печенье, прицелилась и бросила прямо в центр купола. Я прислушалась. Ни хруста, ни стука, вообще ничего. Странно. Я бросила еще одно печенье. Оно тоже исчезло во тьме. Но снова не раздалось ни звука. Или внутри круга нет твёрдой поверхности, или не действует гравитация. Или демон ловит печенье до того, как оно упадёт на пол. Я разглядывала круг, представляя себе, как может выглядеть демон. Осторожно приблизилась. Тишина. Я взяла тарелку, составленную из пяти печений и довольно крупными обломками, осмелюсь ли я Прежде чем мне удалось отговорить себя, я перевернула тарелку прямо над куполом. Печенье, крошки, орехи и шоколад соскользнули с тарелки во тьму. Следом раздался звук удара об пол. «Ага, значит, демон поймал те два печенья. Значит ли это...» Вдруг раздался тихий царапающий звук, и что-то стремительно вылетело из круга. Печенье попало мне ровно между глаз. Я вскрикнула, из глаз брызнули слезы. Развернувшись, я побежала к выходу, но вернулась, чтобы подобрать печенье. Не хотелось бы, чтобы дядя Джэк увидел. Вот чёрт. А что, если демон ловил печенье, чтобы швырнуть потом в дядю Джека? Проклиная себя за глупость, я взбежала по лестнице и буквально ввалилась в тёмную пустую кухню. Я пощупала горящий пульсирующий лоб, между глаз набухало садина, очки были засыпаны крошками. Ох. Если бы не боль, я бы сама себе не поверила. Демон швырнул мне в лицо печенье. Это самая странная вещь, которая когда-либо случалась со мной. Я посмотрела на печенье, которое держала в руке, и содрогнулась. Его касался демон, поднял, прицелился и бросил. Поморщившись, я выбросила печенье, а потом долго мыла руки горячей водой, так что кожа покраснела.